Ощущение собственного богатства и удачливости от того, что её так любят, помогло ей продержаться весь жаркий и унылый вечер. Отрыбной из пеканки приготовленной Иве несло мокрым бельём. Ива настоячиво допытывалась, чем Сид занималась весь день, а когда Сид сварила приличный кофе, Иве полезла к ней в сумочку за сигаретами, свои у неё вечно кончались. Ей было лень выйти и купить их самой, и нашла ломтик кекса с грецкими орехами. А это что ещё такое у тебя тут в сумке? О, кекс с грецкими орехами. Обожаю ореховый кекс. Это Рейчел дала его тебе. Ты не против, если я только крошечный кусочек? Знаю, что для моей язвы вредно, но так хочется хоть чуточку полакомиться. И съела его, вперев взгляд бледных, хитрых, тревожных глаз в лицо сит в поисках малейшего признака отказа или обиды. Сид не выдала ни того ни другого. Всякий раз, когда ее жалость или привязанность угасала, она воскрешала в памяти все тот же зыбкий и легкий тон, и ей удавалось оставаться прохладно добродушной. После ужина они принесли поднос с кофе в душную тесную гостиную, настолько загроможденную роялем, что в ней едва хватило места двум ветхим старым креслам. Духота стояла там такая, что Сид распахнула за стекленные двери в садик за домом. В нём помещалась только гигантская липа и квадратик газона, не кошенного уже несколько недель. Кипрей и мелкие астры цвели на узких клумбах вдоль стен из чёрного кирпича. На усыпанной гравием дорожке, отделяющей клумбы от газона, разрослись одуванчики и макрица. Этим садом не пользовались и не любили его. Чугунная балюстрада и ступени, ведущие от застеклённых дверей, проржавели, облупившуюся краску с них давно пора было счистить. Если их не пригласят в home place, подумала Сид, надо обязательно посвятить часть каникул мелкому ремонту. О бесконечном более заманчивой возможности сказать Иве она не осмелилась, потому что ее разочарование, а также бесконечное переживание обиды, если их так и не пригласят, будут невыносимы. И кроме того, Уолл не мог так и не уехать на гастроли. еврейев-музыкантов из его оркестра явно тревожило происходящее в некоторых странах Европы, и, судя по всему, гастроли будут укорочены, если не отменены совсем. А в этом случае Иви захочет остаться в Лондоне и с ней не поедет. Сит вернулась с пыльного и тёплого садового воздуха в ещё более пыльное тепло комнаты и спросила, не слышали ли новости о гастролях. Он не хочет брать меня. Я как раз сегодня утром спрашивала, наверное, из-за жены она ужасно ревнивая, вечно заходит в комнаты, когда он диктует, какая нелепость и впрямь нелепость. Носитель рассудила, что бедняжка уже вряд ли в состоянии различать потенциальные угрозы, поскольку ее муж славился своими романами на стороне, помимо внезапных и коротких связей, он, как было всем известно, содержал двух любовниц и одну из них всегда брал с собой, отправляясь за границу. Кажется, о существовании этих любовниц не знала только Иви. Тачния отказывалась поверить в то, что считала злостными сплетнями. На самом деле, она имела в виду, что его жена, бывшая оперная певица Лотти, ни разу не дала им шанса сделать происходящее отнюдь не лепостью. Олда целовался с каждой женщиной в пределах его досягаемости и, конечно, целовался с Эви, которая, не отерпев, рассказала об этом Сид. Это случилось полгода назад, и теперь она считала, что лишь непреодолимые сложности ситуации стоят между ней и счастьем в сиренских масштабах. К этим сложностям она относила героизм Уолда. По мнению Ивы, необъятное и угрюмое Лоти было крестом, который ему приходилось нести. Ива раскинулась в своём кресле, на подлокотнике которого рискованно пристроила открытую коробку сливочного шоколада. И время от времени протягивала руку, ощупью находила конфету и отправляла её в рот. Она очень любила сладкое и была подвержена частым приступам разлития желчи, которое, как и желтоватый цвет лица и сальная кожа, никогда не приписывала этому пристрастию. В этом отношении она была полна решимости, поскольку в эмоциональной жизни ничему не училась на своём опыт. Она чудовище думало сит, но думало покровительственно. С тех пор, как Иви родилась, когда Сид было четыре года, она была приучена считать, что Иви приходится идти скорее на перекор обстоятельствам, нежели собственной натуре. Она всегда была болезненной, и перенесенные в раннем детстве сильная корь, острый аппендицит и перитонит ослабили ее тело и развили способности к манипуляции настолько, что она нисколько не сомневалась в особом отношении ко всему, что делала или не делала. В итоге последствия удерживали ее в состоянии вечного недовольства. Сейчас она зевала. Один зевок начинался раньше, чем успевал закончиться предыдущий, и восклицала приглушённо гнусавым голосом, каким обычно говорят зевающие, что вероятность грозы нет никаких сомнений. Ты обещала подровнять мне волосы, продолжала она и томным жестом провела по своей чёлке. Она слишком отрасла. Только не подрезай так коротко, как в прошлый раз. Ну, сегодня я тебя стричь не буду, И вообще, сходила бы ты лучше к парикмахеру. Я могу изобразить только стрижку под горшок. Ты же знаешь, я терпеть не могу заниматься такими делами сама. А в свою парикмахерскую ты меня с собой не берёшь. Иве, я тебе в сотый раз объясняю, к дамскому мастеру я не хожу. К там, где бываю я, женщин не стригут. Ну ведь стригут же тебя. На это сет не ответила, а Иве добавила: Если бы ты решила сделать каре, могла бы сходить и в женскую парикмахерскую. Я не хочу каре. Просто люблю короткие стрижки, и хватит об этом, Иви. Иви выпятила нижнюю губу, хмуро умолкла, и в паузе послышалось далёкое, но отчётливое ворчание грома. Сид снова поднялась и подошла к окну. Господи, только бы дождь. Хоть немного воздух посвежеет. Как Сид знала заранее, Эви продолжала дуться, пока ей не предложили партию в безик, на которую она неохотя согласилась. Три партии на два выигрыша из трёх, думала Сид. А потом я смогу уйти в постели написать ей. Подстреч тебя под такую грозу я не смогу, сказала она. Помнишь, как мама раньше заворачивала все нажив в свой макинтош и думала, что резина не даст им притянуть молнию. Эви улыбнулась. Она была ужасно боязливая. лестницы, ранний месяц, чёрные кошки, бедная мамочка. В каком страхе она жила? И мы, наверное, отчасти унаследовали его во всяком случае я. Я ужасно боюсь много чего, к примеру, боялась, что сегодня вечером ты не вернёшься. Я думала, вдруг Рэйчел пригласит тебя к себе в Суссекс, и ты просто возьмёшь и уедешь. Еве, а разве я когда-нибудь так поступала? Ну, ты же всегда могла бы. А теперь, когда мамы нет, Мы единственное, что у нас обеих есть. Вот я бы никогда не оставила тебя, Сид. А если я всё-таки выйду замуж, я соглашусь только в том случае, если он разрешит тебе жить с нами. Дорогая, там видно будет. Я знаю, ты считаешь, что этого не будет никогда, но ты же понимаешь, случится может всё даже самое удивительное. Может, вмешается судьба, забыв об игре, иви отдалась своим надеждам и страхам, Как опасалась Сид, порожденным исключительно ее воображением насчет Уолда. Два часа спустя они легли спать. Уже умытый и переодевшийся к ужину Эдвард сказал, что заскочит в паб за сигаретами. Вилли считала, что ее сигарет хватит на обоих, но Эдвард решил сделать запас на всякий случай, а на самом деле позвонить Диане. Он наскоро пропустил стаканчик джина, чтобы наменять мелочи для автомата, которую мистер Ричардсон недавно установил для удобства своих клиентов. Расположен автомат был в полутемном коридоре по дороге к мужской уборной, не самый уединенный уголок, но лучше, чем ничего. Диана взяла трубку, когда он уже начинал думать, что ее нет дома. Это я, сообщил он. О, дорогой, прости, что так долго. Я была в дальнем углу сада. Ты одна? Пока да. М-м, а ты? Я в пабе, в коридоре. Добавил он на случай, если вдруг она подумает, что он в интимной обстановке. Ты звонишь насчёт завтрашнего дня? Да, боюсь, я буду довольно поздно, вероятно, ближе к 9:00. Как там мальчишки? Иэн и Эфергус ещё на севере у бабушки, а Ангус, и он с ними до конца недели. Здесь только я и Джейми. Ура. Что, ура, говорю. Хорошо, но ты поняла? Пожалуй, да. Я тебя люблю, полностью взаимно. Пора бежать. Береги себя. Ведя машину вниз с холма к Милфарм, он вспомнил, что сигарет то у него не купил, и тут же его осенило. Штук двадцать Gold Flake лежат в бардачке машины. Опять ему повезло. Он никому не делает вреда до тех пор, пока она ничего не знает, но было бы чертовски глупо попасться на такой ерунде. Они ужинали. Все 14 человек, усевшись вокруг огромного стола на трёх опорах, раздвинутого на всю длину и всё-таки тесноватого для них, ели четырёх жареных кур с хлебной подливкой, картофельное пюре и красную фасоль, а потом пирог со сливами и то, что Дёша называла формочки бланманже. Взрослые пили кларет, дети воду, говорили о том, чем занимались этим днём, о том, как съездили на пляж. Руперт очень смешно рассказал про Невелу и его медузу. Бэксхилл переспросила Дюша, вытирая глаза. Она всегда плакала, когда смеялась. Как его только угораздило назвать её Бэксхиллом. Руперт ничего не сказал по поводу предложения Брига, хотя только о нём и думал. Эдвард объявил, что Тедди блестящим выстрелом сразил кролика, а сам Тедди только краснел и улыбался. На своём звонке по телефону Эдвард естественно умалчал. Хью изображал своего помощника, игрока в гольфе, изображающего его самого, играющего в гольф одной рукой. О своих тревогах по поводу политики он не обмолвился ни словом. Рейчел рассказала, как почти совсем глухой и, по её мнению, выживший из ума президент правления приюта малышей проводил совещание, не имея ни малейшего представления о том, президентом какой именно благотворительной организации является. Первые полчаса он явно находился под впечатлением, что это конюшня для отставных лошадей, и только когда завёл речь о мешанке из отрубей и регулярном назначении глистагонного, начальница сообразила, что произошла ошибка. Она ничего не сказала о том, что остаток дня провела вместе с сит о которой изо всех сил, так что разболелась голова, старалась не плакать в поезде. Брик рассказал две длинные истории: одну о том, как во время пребывания в Бирме он познакомился с одним чрезвычайно интересным малым, который, как оказалось, знал его знакомого из Западной Австралии, совпадения, которыми была полна его длинная жизнь, но не устававшими забавлять и поражать его, и вторую о Суэцком канале. И когда Эдвард напомнил, что они её уже слышали, Бриг просто отмахнулся. Невелика беда. Он готов рассказать еще раз, что он и сделал. Рассказ затянулся надолго и далеко. Не все хотя бы делали вид, что слушают его. Зоуи и Анжела ели друг друга глазами. Зоуи мгновенно заметила, что Анжела заинтересовалась Рупертом и подвергла ее придирчивому осмотру. Пришлось признать, что она весьма мила. С точки зрения тех, кому нравятся блондинки с довольно блеклыми голубыми глазами, Анжела была рослой и широко косной, как ее мать, с длинной совершенно круглой белой шеей, которой постаревшая бедняжка Джессика, конечно, уже лишилась. И скулы у нее были как у Джессики, и тот же скульптурный рот, только накрашенный слишком яркой розовой помадой, которая за время ужина постепенно стиралась. Она определенно увлеклась Рупертом, который хвала небесам об этом даже не подозревал. Но взгляд Зоуи встречала как ни в чем не бывало. Да она ведь просто школьница, думала Зоуи со смесью облегчения и презрения. Анжела, которая не видела Зоуи больше двух лет, поражалась тому, что она ничуть не изменилась. Сама она, Анжела, изменилась за это время настолько, что ожидала, что и к Зоуи это относится, но не заметила у нее ни единого признака старения. Она была все так же красивой и шикарной, но из прочитанных романов Анжела знала. Вероятность очень велика, что она не понимает Руперта. А в этом случае уже не важно, как она выглядит. Брик закончил историю. Он не стал упоминать о том, как доволен, что теперь места хватает всей его семье в доме, который, как и большинство партий древесины твёрдых пород для мебельных шпонов, он приобрёл на всякий случай. Терестофер и Саймон пролили воду, а Саймон ещё и хлебную подливку Но Кристофер обратил внимание, что никто не стал отпускать по этому поводу саркастические замечания. Сам он после инцидента с подливкой переглянулся с Саймоном и сочувственно подмигнул. И Саймон мгновенно решил, что Кристофер лучше всех присутствующих. А когда разговор коснулся конца каникул, до него оставалось всего-то жалких 3 недели, и Саймона в нос охватили ужасы отчаяния. Он опять увидел по лицу Кристофера, что тот заметил это и не остался равнодушным. С этого момента Кристофер стал его кумиром. А когда Саймон улыбнулся и соврал в ответ на дурацкий вопрос тёти Джессики, ждёт ли он с нетерпением занятий в новой школе? С нетерпением. Кристофер снова подмигнул, и это было ужасно мило с его стороны. Велли, которая умела красиво разрезать курицу, раздала всем по порции, распределив четыре дошки между Тедди, Луизой, Норой и Саймоном, почти всё время молчала. Мирный день, проведённый в обществе Джессики, странным образом вызвал у неё ощущение обессиленности. Груз невысказанного, по крайней мере, с её стороны, лежал внутри тяжело, как несварение. Она чувствовала, что Джессика ей завидует, и ей нестерпимо хотелось объяснить, что на ложе из роз шипы неизбежны. То, что на её сестру явно свалилось слишком много дел и забот, Вили считала не только бедой. Зато у Джессики не оставалось времени задуматься. Зачем она существует? За скучать и за стыдиться этого? Пожелать, чтобы какая-нибудь катастрофа предоставила ей возможность делать хоть что-нибудь и следовательно быть хоть кем-то. Однако помимо общего отношения к жизни она твердо вознамерилась обсудить с Джессикой один конкретный факт, но за весь день так и не решилась, боясь, что Джессика не проявит сочувствия по иным причинам, чем, к примеру, могли бы сделать Сибил или Рэйчел. Рейчел. Да, она убеждена, что появление ребенка у кого угодно самое чудесное, что только может случиться, ибо об этом и шла речь. Один цикл Вилли уже пропустила, приближалась к следующему, почти не сомневалась, что беременна, и эта мысль ужасала ее, ведь ей же сорок два. Она ни в коем случае не готова начинать все заново после забот только об одном ребенке семилетней Лидии. Но что? Скажите, на милость, делать тем, кто не желает иметь детей. Разумеется, она знала, что есть люди, которые могут помочь, но как вообще их найти? Гермиона оказалась ей наиболее вероятным источником сведений, но доверяться ей совсем не хотелось. К тому же, она ещё не приняла окончательного решения и очень надеялась, что ошиблась. Она дождётся срока, и если и на этот раз ничего не будет, тогда съездит в Лондон к доктору Баллатеру. Нора По натуре жадная до еды, решила отказаться от второго куска пирога со сливами во славу Господа. Но это решение она приняла, когда первый, восхитительный кусок уже был наполовину съеден, и ей невольно подумалось, что он обрадовался бы гораздо сильнее, если бы она вообще не ела пирог, не держалась за него, а воздержалась, объяснила она ему. Она всегда старалась поощрять в нём чувство юмора, но он наверняка понимал Пока она не подозревала, насколько восхитителен пирог, ей не удалось бы осознанно пойти на такую жертву. Нет, неубедительно. В Homeplace еда всегда восхитительна, каждый день как воскресный обед дома. Мама, конечно, замечательно готовит, просто ей не всегда есть из чего готовить, а обратная сторона в том, что возможность чем-нибудь пожертвовать возникает редко. Здравый смысл предписывал есть столько, чтобы оставаться в живых, что Нора и делала. Ей казалось, что здравого смысла у неё хоть отбавляй, а она предпочла бы иметь кое-что совсем другое мистическую определённость. Она по много разговаривала с Богом, но он почти никогда не отвечал. Она уже начинала опасаться, что наскучило ему, и это её очень тревожило, поскольку ему, как известно, всё равно, как выглядят люди. Следовательно, его особенно занимает то, что они собой представляют. А мама всегда твердит, что быть скучным и нудным ни в коем случае нельзя. Кристофер съел её кусок пирога, для него этот кусок стал третьим, однако Нора знала, какой он обычно голодный после тошноты, поэтому не стала его упрекать. Анджес ела только фруктовую начинку, а тесто оставила. Ну, если ему и вправду всё равно, как выглядят люди, с Анжелой он наверняка уже соскучился. Нора бросила взгляд через стол на Луизу, Вдвоём они провели замечательный длинный день, валяясь в гамаках и обмениваясь секретами. Хотя Нора выдала далеко не все свои, и Луиза, наверное, тоже. Во всяком случае, почти всё, о чём они говорили, было не предназначено для семейного круга, и наверняка шокировало бы их матерей, поскольку, как бы возмутительно и нелепо это ни было, их по-прежнему все считали детьми. К тому моменту, когда пирог со сливами был полностью уничтожен, младшим участникам ужина не терпелось выйти из-за стола. Саймону, Кристоферу и Тедди, потому что бессмысленно сидеть за столом, на котором всё уже съедено; Луизие и Норе, потому что они торопились возобновить разговор с глазу на глаз; а Анжели, потому что ей хотелось, чтобы Руперт увидел больше, чем она могла продемонстрировать ему сидя за столом. Женщины тоже были готовы уйти, поскольку Брик увлекся своим сокрушительно прелестным Стилтоном. Кристофер не ожидал, что он совершит такой добрый поступок, позволит червячкам есть из его тарелки то же самое, что ест он сам, и изложениям своих взглядов на мистера Чемберлина. По его мнению, как премьер-министр, он в подметки не годился мистеру Болдуину, от которого не следовало избавляться, загоняя на самый верх, как он выразился. Дьюши удивила всех заявлением, что всегда недолюбливала мистера Болдуина, но ни в коем случае не считает вступление в должность мистера Чемберлена переменными к лучшему. На что Руперт ответил: "Дорогая, всем известно, что на самом деле ты восхищаешься лишь тосканине, а широкая британская общественность никогда не примет его на этом посту. Так что ты обречена на разочарование". И прежде чем она успела возразить, что даже она не настолько глупа, Гром, который до тех пор периодически ворчал вдалеке, вдруг грянул прямо над их головами. Сибил вскочила, чтобы посмотреть, не разбудил ли он уился, и как по сигналу женщины и дети стали расходиться, оставив Брига и его сыновей с портвейном. В холле они услышали, как дождь барабанит в слуховое окно, а через минуту Луиза и Нора, занятые поисками макинтоши, в которых могли бы добежать до дома под дождём, столкнулись с Клери и Полли в насквозь промокших ночных рубашках. "Где это вы были?" спросила Луиза, хотя уже знала ответ. "Устроили себе ночное пиршество в каком-нибудь уютном уголке, как в прошлом году, а на сама вместе с Полли". "Устраивали ночной пир", ответила Полли. "А где все? Нам надо пробраться наверх, чтобы нас не заметили". Ей показалось, что Луиза, как это не печально, говорит совсем как взрослая и вряд ли поможет. Дождь прекратился рано утром, день начался с белого тумана и был признан не подходящим для поездки на пляж. Клэрия попыталась подбить остальных на бунт, но хотя все согласились, что это чудовищная несправедливость, никто не возражал против нее настолько, чтобы что-нибудь предпринять. А что мы можем? Мы же не водим машину, Резонна указала поле. Тётя Рейчел объявила, что миссис Крипс нужна много ежевики для джема, и тому, кто наберёт больше всех, достанется приз, поэтому семеро старших детей отправились собирать ягоды, вооружившись мисками и корзинами. Бэкхилл ночью сдох. Невил не поверил Элен, но тётя Вилли, приведённая посмотреть на неподвижную белую кляксу в ванной, сказала: что в его смерти нет никаких сомнений. Но ведь ему не было больно, живо спросила Джуди. Или всё-таки было? Вилли поспешно заверила, что боли он не почувствовал. Тогда что же произошло? допытывался Невил. Как он мог взять и перестать быть живым? Он просто испустил дух, объяснила Лидия. Умёр. Так бывает со всеми. Вит у неё был испуганный. Совершенно обычное дело. Или тебя убивают? или ты просто умираешь, перестаёшь быть, больше ничего не можешь поделать, ты просто дух. Эти объяснения никого не успокоили. Вилли ясно поняла это и предложила устроить торжественные похороны. От этих слов всё заметно оживилось, и остаток утра все были заняты делом. Миссис Крипс сидела у себя в кухне, выдавая сухое печенье Тонбриджу. Гэдори заглянул на чай в середине утра. Его язву, разыгравшуюся с помощью свирепо зажаренного миссис Тонбридж завтрака, могло успокоить лишь печенье и возможность излить душу. Миссис Крипс не стала высказываться по адресу миссис Тонбридж, но выслушала, уклоняясь в сведения о ней с бесстрастным интересом, который тем не менее не оставлял никаких сомнений в том, ночлея она стороне. Понимаете, здесь тихо. Это действует ей на нервы. Оно и видно. Она развернула Санди Экспресс на безукоризненно чистом столе. Заголовок гласил: "Завтрашнего дня кризис откладывается на неделю. Никаких сенсаций не ожидается". Она высыпала горку красной фасоли из корзины на газету. "Хотите ещё чашечку?" "Я бы не отказался". Она прошла к плите и долила коричневый чайник для заварки водой из большого чугунного чайника. Неплохой у нее бюст, думал Тонбридж, жалея себя. Бюст, миссис Тонбридж, никогда не был ее отличительной чертой. На днях я водил ее выпить в местный паб. А, вот как. Она сказала, что и там слишком тихо. Само собой, здесь ней паб не то что городские. И никогда таким не будет. Миссис Крипс бывала в Лондоне всего раз или два, в тамошних пабах никогда, а после смерти Гордона её и в местной никто не водил, безобразие, добавила она. Хоть она была не из тех, кто высказывается о людях за глаза, невысказанное осуждение повисло в воздухе многозначительно и лестно. Тонбридж взял последнее печенье и стал наблюдать, как миссис Крипс лущит фасоль. Её закатанные рукава обнажали мускулистые руки, белые как мрамор и резко контрастирующие с кистями, отнюдь не блестявшими белизной. Могла бы съездить на автобусе в Гастингс, походить по магазинам и так далее. Могла бы. Развивать эту мысль он не стал, поскольку уже обдумал её и отбросил. Наделся он лишь на то, что это место она сочтёт настолько тихим, что уедет домой, в город и оставит его с миром. Он тихонько рыгнул, Но здравие миссис Крипс дрогнули, но она притворилась, будто ничего не слышала, и решила перевести разговор на что-нибудь несущественное. Как думаете, что будет дальше с Гитлером и всем прочим? Спросила она. Если хотите знать мое мнение, миссис Крипс, по-моему, все это имеет значение только для газеты политиков. Бури в стакане, на гнетание, паники для тревоги нет никаких причин. А на случай, если Гитлер разорвется, есть линия мы жено. Ну, хоть что-то, согласилась она, понятия не имея, о чем он говорит. Линия? Что еще за линия? Где? Не по чем бы не подумала, будто бы какая-то линия что-то значит. И она вернулась к праву и обществу. А если спросите меня, мистер Тонбридж, я так скажу: лучше бы Гитлер никому не лез. Да, уж миссис Крипс, но не забывайте, он ведь иностранец. Ну что ж, он поднялся. Ружье мистера Эдварда. само собой не почистится. Признаюсь, это было очень мило, приятное разнообразие, возможность наконец-то поговорить, добавил он, чтобы она поняла, что он сделал в её пользу в сравнении с кем-то другим. Миссис Крипс вскинула голову, и огромная заколка невидимка выпала из её причёски на кухонный стул. "Всегда, пожалуйста", отозвалась она, возвращая невидимку на место. Вечером соседка матери Зоуи позвонила с известием, что у той сердечный приступ, а присматривать за ней некому. Поэтому на следующий день Руперт повёз Зоуи на станцию. "Я уверена, что задерживаться там не придётся", сказала она, имея в виду, что оставаться у матери ей отчаянно не хочется. "Побудь там сколько понадобится, а если ухаживать за ней проще у нас дома, привези её туда". С тех пор, как Зоуи вышла замуж, ее мать переселилась в крохотную квартирку. О нет, вряд ли ей там понравится. Мысли о том, что придется и ухаживать за матерью, и хозяйничать в пустом доме без помощи Эллен, ужаснули ее. Уверена, мама предпочтет побыть у себя дома. В любом случае, позвони мне и сообщи, как идут дела, или я тебя позвоню. Он вспомнил, как боится его теща между городских звонков по телефону. Он донёс чемодан Зои до кассы и купил ей билет. У тебя достаточно денег, дорогая. Думаю, да. На всякий случай он дал ей ещё 5 фунтов, потом поцеловал её. Благодаря высокой пробковой подошве туфель, её голова находилась выше над его плечом, чем обычно. Накануне вечером они поссорились, споря в постели о том, стоит ему идти работать в отцовскую компанию или нет, обнаружив, что он Так и калеблец в нерешительности она попыталась угрозами и насмешками добиться своего, и на этот раз он вышел из себя, а она дулась, пока он не извинился, а потом плакала, пока не вынудила его мириться обычным способом, только это было не так приятно, как всегда. И вот теперь, прощаясь с ним, она сказала: "Я знаю, что ты поступишь правильно", и увидела, как его строгое и усталое лицо озарила улыбка. Он ещё раз поцеловал её, а она добавила: Я знаю, что ты примешь верное решение. К счастью, подъехал поезд, и отвечать ему не пришлось. Но когда она уехала, а он вернулся в машину, отгоняя чувство блаженного облегчения, то понял, что окончательно запутался во всей этой истории.